Глава 15. Глеб. Писк сигнализации словно выдернул меня из забытья. Фары освещали сгустившуюся темноту, а от сильного удара болела голова. Подушка безопасности обжигала кожу левой щеки. Попробовал немного приподняться. На миг зазвенело в ушах, и из носа потекла теплая кровь. Взгляд упал на пассажирское сиденье. Эля лежит без движения, в бессознательном состоянии, Ее подушку безопасности окрасили в темный цвет струйки крови. Отстегнул ремень, наклонился к девушке. Из губы текла кровь, рассечение на брови, волосы спутаны. «Эля!» – позвал ее. «Эля!» – на шее прощупал пульс. «Жива!» – выдохнул в пустоту. Неожиданно стало трудно дышать. Боль пронзила, как острое копье. «Кажется, ребро сломал, да и рукой левой не пошевелить. Или вывих, или сильный ушиб. Эля, очнись!» Погладил ее по щеке. Ее ресницы дрогнули, и она открыла глаза. Мутной пеленой в них искрила боль. «Глеб!» Ее губы с синюшним оттенком вписывали мое имя в нависшую угрозу смерти. «Нормально! А ты?» Отстегнула ее ремень. «Ничего себе не сломала?» «Не знаю». Она поморщилась. «Все болит. Нам нужно выбираться отсюда». Я скривился от боли в руке, прострелила все тело и окатила опаляющим жаром. От новой судороги я сжал зубы. «Как нам выбраться из покореженного авто?» «Я видел, что моя дверь настолько вмята в салон и вряд ли откроется, а Элю нельзя передвигать без посторонней помощи. Вдруг у нее серьезные травмы, и этим можно сделать только хуже». «Надо!» Пошевелилась, закатила глаза и прошептала. «Вы мне так нравитесь!» Но я не успел ей ничего ответить. Она вновь потеряла сознание. Попытался достать смартфон, но от ударов он выскочил из держателя и теперь был где-то в салоне авто, а, возможно, на трассе. Вылетел через разбитые стекла. Обернулся назад, но внезапно голова закружилась, а во рту разлился противный металлический привкус. Темнота. Эля, это был потрясающий вечер. Я никогда не была в ресторане в качестве клиента и первое время чувствовала себя неловко. Глеб понимал и видел мое сильное смущение и старался хоть как-то его уменьшить. Первый раз с мужчиной в ресторане я не верила, что происходящее явь. Может, просто банальная уловка для того, чтобы сделать меня содержанкой? Тут же вспомнила Савелия. Ухаживания хозяина мне нравились. «Но если все сводится к постели...» «Эля, как вы попали ко мне в дом?» – выдернул меня из размышлений голос Глеба. Я улыбнулась, словно мысли прочитал, но рассказывать про скандального клиента, который решил меня полапать, не хотелось. Не хочу вспоминать прошлое, ведь мне кажется, что теперь, именно теперь, все будет хорошо. Но радость длилась недолго. Я на всю жизнь запомню эти ужасные кадры. Мне казалось, что машина перевернулась больше пяти раз с крыши на колеса и обратно. Слышала свой собственный виск и оглушительный звон. Дикая какофония цепкими лапами погрузила в полную мглу. И только бархатный бас Глеба вернул меня к жизни. «Надо выбираться!» – произнес он, и я успела заметить как его лицо исказилось от боли. Когда же сама попыталась подняться, то перед глазами медленно расплывался окружающий мир, а ледяная пропасть вновь поглотила мое сознание. Я очнулась в больнице, с большим трудом разлепила глаза, увидела белый потолок и окрашенные в светлую краску стены. Было слишком светло, интерьер в белоснежных тонах сильно влиял на зрачки, которые привыкли к абсолютной тьме. Сощурившись, повернула голову и заметила капельницу в своей руке. Невыносимо захотелось пить, а горло будто перехватило железным обручем. В палате я была одна. Удивительно, что же я в частной клинике? Или это моя персональная камера? Уже очнулись! Как вы себя чувствуете? В палату забежала медсестра и, суетясь, убрала катетер из моей руки. Залепила пластырем место от укола. «Нормально!» – слабо ответила. «А где Глеб Антонович?» «В соседней палате». Она взяла стойку с пустой системой, направилась к двери. «Лежите, отдыхайте. Скоро врач к вам придет». И вышла из палаты. Я забеспокоилась о Глебе. Как он? Все ли у него хорошо? И нет ли серьезных травм? «Мне нужно его увидеть!» Когда я поднялась, голова сразу закружилась в бешеной карусели. Тут же схватилась за поручень кровати и попыталась сфокусировать взгляд в одной точке. Оглядела себя. Я в плотной белой сорочке ниже колен. Откинула волосы через плечо и, поднявшись, добралась до стены. Раз он в соседней палате, идти недалеко. И вряд ли со мной что-то может случиться. Держась за светло-голубые панели стен, дошла до двери. Вышла в коридор. И словно ведомая шестым чувством, поняла, что именно справа от моей палаты, в следующей по счету, лежит Глеб. Тихонько открыла дверь и увидела его. Глаза закрыты, а на лице царапина от осколков стекла. Синяк на шее. «Здравствуйте!» Взяла его за руку. Мои пальцы дрожали. Тело било дрожь. «Привет, Эля!» И он сжал мою руку а у меня закружилась голова, и слабость накатывала сильнее и сильнее. «Как ты себя чувствуешь?» «Все хорошо!» Постаралась улыбнуться, но ничего не получилось. Перед глазами мелькали черные мушки, но я сидела и смотрела на мужчину. Очертания предметов расплывались. Как же хочется вновь провалиться в бессознание, потому как измученное в аварии тело Было полностью без сил. Он внимательно оглядывал меня. «Эля, все нормально. Ты очень бледная!» Он резко поднялся, обхватил талию и, прижав мою голову к своей груди, уложил меня к себе на кровать. «Приляг! А то, мне кажется, ты сейчас рухнешь в обморок!» Прикрыла глаза, слушая стук его сердца. Стало спокойно и тепло на душе. Я вдыхала запах мужского парфюма, легкий, почти невесомый. Сладковато-древесные нотки действовали на меня как лучший в мире антидепрессант. Я очень за вас переживала. Глеб рукой ласково поглаживал пряди моих волос. Я испугалась, что ты погиб. А я очень испугался. За тебя, Элечка. Точно ничего не болит. Нет. «Слабость и головокружение, но ну, все пройдет!» Я прикоснулась к его плечу. «А у тебя?» «Нет, ушибы, ссадины, все до свадьбы заживет!» Легонько, невесомо коснулся губами моей макушки. «Самое главное, что ты жива! Я не хочу тебя терять!» На глаза навернулись слезы. Теплота его слов покорила меня. «Заставила поверить, что любовь на земле есть, что она не принесет мне боли и страдания». «Глеб, вы... ты... мне очень нравишься!» Тихонько прошептала в ответ, стараясь не смотреть на него. Щеки предательски окрасил румянец. «А мне еще не встречались настолько красивые девушки!» Он ласково провел по моей полыхающей от стыда коже. Но побыть наедине нам не дали. Пришли врач и медсестры. И нашли нас в несколько пикантном положении. Оказалось, все как я и предполагала. Глеб оплатил нам частную клинику для лечения и восстановления. Уже лежа на своей больничной койке, я улыбалась в пустоту. «Неужели все, что происходит со мной, правда?» Неужели статус не важен человеку, и он действительно испытывает ко мне нежные чувства? С приятными размышлениями я впала в сладкую дрему.